Помню у нее на шее цепочку с маленькой серебряной пентаграммой. Думаю, она могла бы с таким же успехом носить ее под блузкой. Но тогда бы я ее не увидел, эту вещицу. Я сделал вид, что не обратил на нее внимания. Мы обменялись несколькими незначительными фразами, От моего приглашения пойти куда-нибудь поужинать или в кино Джулия отказалась, причем не в первый раз. «Чем ты теперь занимаешься?» — спросил я. «Хожу на лекции, ужасно занята. И что ты изучаешь? Так, разные предметы, когда-нибудь тебя удивлю?» Я промолчал. И тут к нам подошел ужасно дружелюбный ирландский Сеттер. Джулия положила руку ему на голову и сказала сидеть. Пес послушался, сел с ней рядом и замер, как статуя. Когда мы ушли, Сеттер продолжал сидеть. Кто знает, не исключено, что его скелет до сих пор можно увидеть на том же месте, там, где оставляют тележки при выходе из магазина, как образчик современной скульптуры. Тогда я не придал этому значения. Теперь, вспоминая, в тот день мы отправились с Винтой на верховую прогулку, Видя, что утром я был сильно раздражен, она почувствовала, что дело может кончиться ссорой, и была права. Поэтому, когда после легкого ленча она предложила прокатиться по имению, я с готовностью согласился. Мне хотелось чуть подольше отдохнуть и сосредоточиться перед следующим сеансом игры в вопросы и ответы. Погода была прекрасная, ландшафт живописный. Мы ехали между деревьями по извилистой дорожке, ведущей к холмам в северной части имения, откуда открывался величественный вид на обширную, пересеченную оврагами долину, что тянулось до самого залитого солнцем моря. Ветер гнал пони, бурваны и облака, мимо пролетали стаи птиц. Казалось, винта ехала наугад. Собственно говоря, мне это было безразлично. Я вспомнил, как однажды побывал на винном заводе Нейпа. И когда мы придержали лошадей, чтобы дать им отдохнуть, спросил винту, «Вы...» «Разливаете вино по бутылкам здесь, в имении или в городе? А может быть, в Амбере?» «Не знаю. Я думал, ты тут выросла. Никогда не интересовалась подобными вещами». Я проглотил обиду. Ее надменный патрицианский тон сделав вид, что принимаю сказанное за шутку. Как могла она не знать того, что происходило буквально у нее на глазах? Заметив выражение моего лица, Винта тут же добавила «Мы разливали вино и здесь, и в городе, по-разному. Последние несколько лет я живу в городе и точно не знаю, как нынче обстоят дела». Неплохо выкрутилось, и не к чему придраться. Вовсе не собираясь провоцировать ее, я, видно, невольно коснулся чего-то, чего знать не должен». Она вдруг стала торопливо рассказывать, что они часто грузят большие бочки на корабли отправляют их на продажу оптовикам, и, мол, в то же время некоторые клиенты предпочитают заказывать партии, бутылок. Через некоторое время я просто перестал ее слушать. «С одной стороны, понятно, — говорит дочь виноторговца, — С другой стороны, я и сам мог бы сходу выдать подобное. И не проверишь. Я не мог избавиться от подозрения, будто она пытается заморочить мне голову, что-то скрыть. Но что именно? Спасибо за рассказ, вставил я, когда она замолчала на мгновение, чтобы перевести дух. Винта бросила на меня странный взгляд и, поняв намек, не стала продолжать. «Ты, наверное, говоришь по-английски?» обратился я к ней на английском. «Если все тобою сказанное правда». «Все, что я сказал, тебе чистая правда», ответила она на безупречном английском. Где ты выучила язык? На земле. Где ты ходил в школу? Не расскажешь ли мне, что ты там делала? Выполняла особое задание. По поручению твоего отца? Или по поручению властей? Я предпочла бы умолчать об этом. «Не хочется обманывать. Ценю твою искренность. Ясно. Я должен догадаться сам!» Она пожала плечами. «Ты сказала? Тебе довелось бывать в Беркли?» «Да». После некоторого колебания ответила винта. Не помню, чтобы мы с тобою там встречались. она снова пожала плечами, мне захотелось схватить ее и хорошенько потрясти, но вместо этого я сказал: «Тебе известно про Мегдевлин?" Ты говорила, что была в Нью-Йорке. Стараешься задавать вопросы вне очереди. Я не знал, что мы продолжаем игру. Мне казалось, мы просто беседуем. Хорошо тогда, да. Скажи мне еще кое-что, и, быть может, я смогу помочь тебе. Она улыбнулась, мне не нужна помощь. Это у тебя полно проблем. И все же ты позволишь? Давай спрашивай. Каждый твой вопрос затрагивает проблему, в которой мне самой хотелось бы разобраться. Ты знаешь о наемниках Люка? Ты бывала в Нью-Мексико? Да, бывала. Спасибо за ответ, сказал я. И это все? Да, все. И ты сделал из этого определенные выводы? Может быть. Не поделишься ли со мной? Я улыбнулся и покачал головой, и этим ограничился. Несколько косвенных вопросов, которые задала Винта, подсказали мне, что она ломает голову над тем, многое ли мне известно, и что именно я вдруг разгадал касательно ее самой. «Прекрасно, пусть поволнуется». Необходимо было предложить ей что-то в обмен на нужные мне сведения. К тому же я действительно кое-что разгадал. Правда, не окончательно, но чутье говорила, что вскоре найдутся недостающие ответы на все вопросы. Поэтому нельзя сказать, что я просто-напросто блефовал. Стоял погожий день расцвеченный всеми красками осени, золотой, оранжевой, багряный, по-осеннему пахло влажной землей, легкое дуновение ветерка холодило щеки. Небо было ярко-голубым, как те самые камни. Минут десять спустя я задал ей более нейтральный вопрос — «Ты можешь показать мне дорогу в Амбер?» «А тебе она не знакома?» Я покачал головой и никогда по ней не ездил. «Знаю только, что сюда есть дорога от восточных ворот». «Да», — ответила Винта, — «она вроде бы проходит чуть севернее. Давай поедем и найдем ее». Девушка повернула лошадь. Мы вышли на тропинку, по которой ехали вначале, потом свернули направо. Я не выказал удивления по поводу того, что Винта плохо знает дорогу. Ожидал, что она сама скоро начнет давать какие-нибудь объяснения и поинтересуется дальнейшими планами, которые у меня пока еще не созрели. Проехав с милю, мы оказались у перекрестка дорог» с каменными столбами-указателями. На дальнем левом одна стрелка указывала на Амбер, другая на порт Бейли. Путь на холм Бейли Указывала стрелка, обращенная на восток, а стрелка, указывающая прямо вперед, голосила, что там расположено какое-то селение с названием Мерн. «Что такое Мерн?» — спросил я. «Небольшая деревня, молочная ферма. Иначе, как проехав шесть лик, никак не проверишь». Собираешься возвращаться в амберверхом? Спросила Винта. Да. А почему бы не воспользоваться картой? Хочу поближе познакомиться с этой местностью. Ведь это мой дом, и мне он нравится. Но я же говорила тебе об опасности. Ты помечен камнями. Тебя могут выследить. Это еще не значит, что меня найдут. Вряд ли тот, кто послал за мной головорезов, успел узнать об их провале. Думаю, у меня еще есть в запасе несколько дней, а за это время мета, о которой мы говорили, успеет стереться. Винта спрыгнула на землю и позволила лошади пощипать траву. Я последовал ее примеру, то есть примеру не лошади, а девушки Возможно, ты прав. Я просто опасаюсь за тебя. Когда ты собираешься возвращаться? Сам пока еще не знаю. Чем больше я буду медлить, тем вероятнее, что лицо, устроившее спектакль прошлой ночью, начнет беспокоиться и, возможно, пришлет ко мне еще нескольких боевиков. Внезапно она взяла меня за руку, повернула к себе и прижалась ко мне. Я был несколько удивлен. Однако моя свободная рука автоматически обняла ее как и принято в подобных ситуациях. — Ведь ты не собираешься уехать тотчас же, иначе я поеду с тобой. — Нет, — правдиво ответил я, собираюсь отправиться на следующее утро, хорошенько отдохнув за ночь. — А когда? Нам нужно еще обсудить так много вопросов, Я думал, мы кончили играть в вопросы и ответы. Есть кое-что иное. Знаю. Довольно глупое положение. По правде говоря, меня влекло к Винти, Однако я не хотел вступать с ней в подобные отношения. Отчасти потому, что чувствовал, ей нужно от меня что-то другое, а отчасти потому, что не хотел обнажать перед ней, безусловно, обладающей какой-то загадочной силой, интимные стороны своей жизни. Как говаривал мой дядя Сухай, профессиональный волшебник, не лезь в постель к той, кого толком не знаешь. Я чувствовал, что мои отношения с Винтой Должны носить только дружеский характер, иначе они перерастут в дуэль внутренних энергий. И потому я быстро, по-дружески поцеловал девушку и высвободился из ее объятий. — Возможно, поеду домой завтра, — сказал я. — Хорошо. Я надеялась, что ты проведешь здесь ночь» а, быть может, и не одну. Я хочу защитить тебя. Да, я очень устал. Накормим тебя отличным ужином, ты восстановишь силы. Она быстро провела кончиком пальцев по моей щеке, и я вдруг понял, что встречал ее раньше. Где? Никак не вспомнить. И это испугало меня. Когда мы снова сели на лошадей и направились в Арберхаус, я начал строить планы, как бы удрать отсюда поскорее. Итак, сидя в своей комнате и потягивая из бокала красное вино, отсутствовавшего хозяина, глядя на мерцающее пламя свечей, вдыхая прохладный воздух, струившийся из распахнутого окна, я ждал, когда дом затихнет, и настанет подходящий момент для бегства. Дверь комнаты была заперта на задвижку за ужином, Я несколько раз повторил, что сильно устал и намерен рано лечь в постель. Я вовсе не считаю себя неотразимым, предметом страсти всех женщин, но винта дала понять, что готова прийти ко мне». Я же ни в коем случае, не желая обидеть мою странную союзницу и превратить ее во врага, сослался на то, что до смерти хочу спать, и удалился в свою комнату. Жаль, что нет при мне хорошей книги. Та, что я читал, остался убила, а выудить ее я не решался. Из опасений, что винта постучит в дверь, почувствовав неладное. Так однажды Фиона почувствовала, когда я создавал карту. Но пока никто ко мне не приходил. Я сидел, прислушиваясь к скрипам старого дома, к ночной тишине. Свечи таяли. Тени на стене удлинялись, плыли при мерцающем свете, словно темный прилив. Я погрузился в свои думы и потягивал вино, как вдруг... Что это? Показалось мне? Или в самом деле кто-то шепотом произнес мое имя? Мерли. И снова... Вроде бы наяву. На мгновение все поплыло у меня перед глазами. Затем я понял, возникает очень слабый контакт с картой. «Слушаю!» — ответил я, настраиваясь на нужную волну. «Кто это?» Мэр дружище, дай мне руку поскорее!» «Люк!» «Держи!» — ответил я, протягивая руку. Образ становился все отчетливее. Начал материализоваться. Люк стоял, прислонясь спиной к стене, опустив плечи, уронив голову на грудь. «Если это хитрость, я готов. Слышишь?» Я быстро поднялся, схватил со стола свою шпагу и вынул ее из ножен. «Какая там хитрость! Скорее, забери меня отсюда!» Люк поднял левую руку. Я протянул свою. Он тут же обмяк и рухнул на меня. Я пошатнулся и подумал было, что это нападение, но люк повис на мне всей тяжестью. К тому же я увидел, что он весь в крови и в правой руке сжимает окровавленную шпагу. «Давай, иди сюда!» Я подхватил его, Провел несколько шагов и опустил на постель, потом взял у него из руки шпагу и положил на стул рядом с моей. Что стряслось? Люк закашлялся и в изнеможении покачал головой. Сделав несколько глубоких вздохов, он, наконец, произнес, «По-моему...» Я видел у тебя на столе бокал с вином. Хочешь выпить? Пожалуйста. Я взял бокал и поднес его к губам люка. Тот стал медленно потягивать вино, время от времени тяжело переводя дух. Спасибо, выдохнул он, опустошив бокал. Потом голова его упала на плечо, Он потерял сознание. Я нащупал пульс, частый и слабый. «Черт тебя подери, Люк!» — воскликнул я. «Ну и времечко же ты выбрал!» Но он этого не слышал. Вся постель была измазана кровью. Изрыгая проклятие, я раздел его и осторожно обтер мокрым полотенцем, чтобы выяснить, откуда течет кровь. На правой стороне груди зияла страшная рана. Возможно, было задето легкое, однако дышал Люк довольно легко. Оставалось лишь надеяться, что он в полной мере унаследовал способность нашего рода к регенерации. Я... Положил ему на рану салфетку и, придерживая ее рукой, стал обследовать все тело. Очевидно, у него было повреждено несколько ребер. Левая рука сломана выше локтя. Я наложил на нее нечто вроде шины, использовав перекладины разболтанных стульев. Который нашел в стенном шкафу. На теле люка оказалось более дюжины порезов и рваных ран различной степени опасности на правом бедре, на правой руке и плече, на спине. К счастью, ни одно из повреждений не вызвало артериального кровотечения. Я промыл все раны и перевязал их, после чего люк стал походить на иллюстрацию к справочнику о первой медицинской помощи. Потом я еще раз осмотрел рану на груди и потеплее его укрыл. «Что ж, прибегнем к помощи Логруса». Теоретически я знал, что Логрус способен заживлять раны, однако на практике мне не приходилось этим пользоваться. С другой стороны, Люк был очень бледен, и лучше уж рискнуть. Когда я закончил необходимые манипуляции, лицо Люка слегка порозовело. Я накрыл его поверх одеяла своим плащом и снова пощупал пульс. Теперь сердце у него билось ровнее и сильнее. хаяс, практика нужна во всем, я убрал со стула наши клинки и сел. Чуть позднее я со страхом вспомнил о своем недавнем разговоре с призрачным колесом. «Уж не пытался ли Люк заключить сделку с моим изобретением? Ведь он говорил мне, что ему нужна сила призрака, чтобы обратить ее против Амбера. А сам призрак спросил меня днем, можно ли доверять Люку, на что я завопил ни в коем случае. Неужели призрак таким образом вел переговоры, что результат их сейчас у меня перед глазами? Я достал свои карты, перетасовал их и вытащил яркий круг призрачного колеса. Сосредоточил на нем внимание. Дважды я почувствовал, что приближаюсь к чему-то и с волнением тщетно повторял попытки. Казалось, нас разделял стеклянный экран. В чем дело? Призрак занят или просто не желает со мной разговаривать? Пришлось карты отложить, но они направили мои мысли по другому руслу. Я собрал окровавленную одежду люка и быстро обшарил ее. В боковом кармане нашлись колода, карандаш и несколько чистых карт. И да, карты были выполнены в том же стиле, как те, что я стал называть картами судьбы. Я добавил к ним карту с моим изображением, которую Люк держал в руке, когда ввалился ко мне. Любопытные карты. Здесь были Джасра, Виктор Мелман, Джулия и незаконченный портрет Блейза. Карта для хрустальной пещеры, карта для старой квартиры Люка, На одной изображен дворец, мне вроде бы незнакомый, на другой — здоровенный блондин, одетый в зеленый с черным, на третий — стройный рыжеволосый мужчина в коричневом с черным. И еще нашлась карта с изображением женщины, очень похожий на этого мужчину. Очевидно, они были близкими родственниками. Два последних портрета были выполнены в совершенно ином стиле, явно другой рукой. Глядя на портрет незнакомого мне блондина, я по цветам его одежды решил, что это должно быть Далт. бандит, старый приятель Люка. На трех картах разные художники, каждый на свой манер, попытались изобразить призрачное колесо, и никому это не удалось. Люк что-то пробормотал и метнул на меня пронзительный взгляд. «Успокойся», — сказал я, — «с тобой все в порядке». Он кивнул и закрыл глаза, но через несколько минут снова открыл их. «Послушай, а где мои карты?» Я улыбнулся. «Хорошая работа! Кто их делал?» «Я», — ответил он. «Кто же еще?»